Глава 12. Леот выглядел скверно. Я немного переборщил. Пусть его щит и погасил большую часть заряда, но далеко не весь, от чего плечо и руку хорошо так прожарило. Теперь сибирянин не мог ей пользоваться, и скорее всего, чтобы восстановиться, ему нужна будет помощь истинного Ну или, возможно, на севере есть свои способы целительства, о которых мне пока не доводилось слышать. Он хочет тебя видеть, сказал один из людей Ильёта и кивнул на лидера, сидящего у костра. Мы решили разбить лагерь неподалёку от места схватки. Лучше было бы вернуться к поселению, но раны нужно было обработать. Пострадало гораздо больше людей, чем мне показалось на первый взгляд. Ятивнул и пошёл прямо к брату Хилды. Тот встретил меня с привычной невозмутимостью, но я заметил, что неподалёку напряглись несколько воинов, готовые, словно цепные псы на пасти на врага при малейшей угрозе. Это было даже немного забавно. Хотел меня видеть? спросил у него не жестами, ни тоном, не демонстрируя раскаяния или хотя бы сожаления о том, что так сильно его ранил. Если он позвал меня только для того, чтобы я извинился, обойдётся. Да, алдётки внул и поднял на меня взгляд. Он не стал вставать, а я в свою очередь не стал присаживаться, смотрел на него сверху вниз, скрестив руки на груди. Должен признать, чужак ты силён, намного сильнее, чем я ожидал, и тем неприятнее мой проигрыш. Ты издерживался. Прости. Но мы в разных весовых категориях. Может, когда речь заходит о грубой физической силе и навыках, ты лучше меня, но мои способности намного превосходят твои. Если драться без правил и ограничений, я мог бы победить всех твоих людей с копом, и это не пустое бахвальство, а это факт. Пусть так, но у нас есть чёткие правила, чужак. Если ты действительно хочешь стать одним из нас, Постарайся чётко следовать им. Я лидер этого рейда, твой непосредственный начальник. И я приказал тебе уйти, не вмешиваться в мою битву. Ты действовал глупо, хмыкнул я. Нам нужно было оставить одного из них в живых. Что-то тут не так. Мне доводилось слышать о йотунах и их вылазках на ваши поселения, но они обычно происходят ещё дальше на севере и в самом начале весны. С чего вдруг группе проделывать путь так далеко на вашей территории? И что более странно, после удара они пошли не на север к своим землям, а двинулись дальше на юг. Я знаю и всё же, это была битва, и ты должен был подчиняться. Иначе, если Хилда в тебе не ошиблась, и ты правда нас возглавишь, рискуешь оказаться на моём месте, когда твои люди игнорируют твои приказы. Вмешавшись, ты оскорбил меня. Это была не ссора, а схватка один на один. Я мог выиграть, но вместо этого оказался посрамлён перед подчинёнными. Какие вы северяне чувствительные. Я чуть глаза не закатил. Ты хоть слышишь, что я говорю? Нам нужен был Я тебя услышал, но ты не слышишь меня. Что ж. Надеюсь, Ингольф вобьёт тебе в голову наши законы и устои. Похоже, Льот устал спорить. Да и вообще, я больше не чувствовал от него злости и даже раздражения, скорее уж усталость. «Хвит-серксон, веди его!» Льот крикнул Эйрику и тот немедленно притащил к костру пленного Йотуна. Я заметил, что все его пальцы крепко связаны так, чтобы он не мог пошевелить ни одним из них. Это я заметил еще до нашего с Аль-Йотом разговора, во время разбивки лагеря. И Эйрик пояснил, что йотуны используют два типа магии. Для одной нужен фокусирующий предмет, покрытый специальными рунами, другая проще и слабее. Они складывают пальцы особым образом, создавая подобие руны, и пропускают силу через них. Если бы мы не связали пальцы, то Мак мог бы попытаться сбежать, избавившись от верёвок с помощью магии. Эйрик поставил йотунского мага на колени, но даже так ледяной великан оправдывал название и доходил мне до подбородка. А теперь давай с тобой поговорим. Эльюд, поморщившись от боли, поднялся, целой рукой прижимая раненное плечо. Юк, мы харшир. Иотун смотрел на нас презрительным взглядом и плюнул под ноги льёту. "Ты говоришь на нашем языке?" Но тот вновь выдал что-то на своём. "У вас есть переводчик или хотя бы кто-то, кто говорит на их языке?" спросил я. Рольф говорил, но он теперь с одноглазым ответил мне льёт, не сводя взгляда с йотуна. "Но нам не нужен переводчик. Отец говорил, что все тхарсиры, так называют их магов, говорят на нашем языке, а значит и этот просто делает вид, что не говорит. И что будете делать? Пытать его? Если не заговорит сейчас, да. Если не заговорит потом, то доставим то, что останется отцу. В ёнгарде хватает тех, кто сможет его разговорить. Не против, если я попытаюсь, предложил я. Льёт мгновение смотрел на меня, после чего кивнул и жестом махнул на пленника. Только не прикончу его. Постараюсь. Я не собирался его бить или причинять физический вред. Это было бы непрактично. Вместо этого я решил поступить немного иначе. Подошёл, положил руку могу на голову и активировал связь с моим основным телом. Сделать это сейчас было намного проще, видимо, из-за того, что эта земля принадлежала другому гневу. И в следующий миг мир разлетелся на множество кусочков, исчезнув в бездне окружающего нас космоса. Над нами грохотала буря, та самая, что была моим основным телом. Йотун тоже был здесь, стоял на коленях и ошалело смотрел наверх, беззвучно что-то бормоча. Эй, сказал я, чтобы немного взбодрить, пропустил через мага электрический разряд. Совсем слабенький, но достаточно болезненный. Тот вздрогнул, вскочил на ноги и отпрянул. Теперь у него не были связанные руки. Он крайне быстро и ловко сложил пальцы в магическую руну и попытался меня чем-то ударить, но я лишь рассмеялся. Ничего не произошло. Бесполезно в этом мире правила устанавливаю я. Обычно у меня не выходит долгое время поддерживать связь с основным телом, но на тысячи фьордов всё иначе. И не надо делать вид, что ты меня не понимаешь. Ты прекрасно понимаешь меня, а я понимаю тебя. Так что давай поговорим. На мне, о чем с тобой говорить, человек, рычал Мак и бросился на меня. Удар кулаком, но тот прошёл сквозь меня, словно я призрак. Я же сразу после этого легонько хлопнул Мага ладонью по груди и играючи уронил на пол. И вот он это почувствовал. Наверное, полминут лежал на земле, пытаясь восстановить дыхание. А я тем временем сделал круг, заложив руки за спину. А вот это мне решать, есть нам о чём говорить или нет. Ты тут надолго, и я могу с тобой сделать столько невообразимого. Ух. И всё-таки Мак не успокоился, попытался напасть раз, два, три, а затем мне надоело. И я расщепил взмахом руки его ноги. Разумеется, всё это не по-настоящему и происходит лишь у него в голове. Но вот ощущения отрываемых конечностей были очень даже реальными. Лишь после этого йотун немного посмирил. Всё, хватит с тебя. По правде говоря, удерживать его тут становилось всё сложнее. и я уже сам был бы рад поскорее закончить и вернуться в реальный мир. «Да! Хватит!» – прохрепел он, лежа на полу. Я кивнул и щелчком пальцев вернул ему конечности. В знак доброй воли, так сказать. Он еще пару мгновений с недоверием поглядывал на обретенные руки и ноги, затем поднялся, но больше с их помощью атаковать не спешил. Кто ты такой? Кто я? Я зловещя оскалился. Я тот, кого вы называете одноглазым, вернее, его новое воплощение. Мак посмотрел на меня как на умолишенного, но тут в небе загрохотала буря, от чего он испуганно втянул голову в плечи. Я пока не в лучшей форме. Не стал скрывать я. «Но это очень скоро изменится. В ближайшее время я собираюсь вернуть себе прежнюю силу и вместе с этим вновь подчинить эти края». «Да ты безумен! Одноглазый и мертв!» «Считай, как тебе угодно». Пожал я плечами. «Но я не сказал ни слова неправды». А теперь отвечай на мои вопросы. Что вы забыли так далеко на юге? Почему вы устроили рейд на наше поселение? Это не то, о чём ты думаешь, человек. Тогда объясни мне. Это не рейд. Мы не трогали ваше поселение. Нет? Тогда кто? Монстер? Мы преследовали монстра, что идёт на юг. Он уничтожил две наших деревни, и мы шли по его следу. Покажи мне. Что? Покажи мне этого монстра, повторил я, и ётун тут же упал на колени, схватившись за голову. Я думал, что копаться в его голове будет проще, но нет. Его мысли были для меня закрыты. Видимо, я всё-таки слишком многого хочу от этого места и этой силы. И тем не менее, маг мог мне показать. Сосредоточься на монстре, в своих поселениях. Покажи мне то, что я должен увидеть, чтобы поверить тебе. И о чудо, получилось. Образы буквально возникли у меня перед глазами. Разрушенная деревня йотунов, полная трупов, но при этом всё практически как с нашей деревней. Куча разорванных на куски йотунов, следы ожесточённой схватки. И видел я не просто картинки разоренной деревни, а полноценные фрагменты из прошлого. Видел пришедших на место трагедии йотунов, их разговоры и споры, причём сейчас я понимал всё, вне зависимости от языка. В отличие от моих спутников, йотуны оказались более внимательными и отметили то, что пропустили мы. Тела были не целыми, и речь не про то, что их порубили на куски, а что этих самых кусков не хватало. У кого-то не хватало органов, у кого-то конечностей. И непонятно, куда они делись. Отсюда и появилась первая теория о монстре, пожирающем трупы, а затем они получили подтверждение. Передо мной предстала картина опроса одного из выживших. Сильно раненый йотун лежал на койке и рассказывал о том, что видел. Мой пленник присутствовал там, так что я мог услышать весь тот допрос, и информация оказалась очень интересной. Раниный рассказал о бледном и молчаливом мужчине в тёмной одежде, слишком лёгкой для такой погоды, что он пришёл в поселение и искал кого-то, а затем просто начал убивать. Бледный и молчаливый И что-то у меня в памяти сразу всплыл образ того странного конвоира, оказавшегося чудовищем. Я так и не знал, что это было, да и Хильда не имела ни малейшего представления об этом. И кажется, это существо или подобное ему зачем-то пришло на север. Возможно, за мной.